Некоторые ученые пытались найти ритмы на уровнях организации ниже клеточной. В частности, пытались выяснить, является ли ядро клетки или другая ее часть, например, цитоплазма, тем местом, где возникает ведущий ритм. Суини и Хексо, а также Рихтер выполнили несколько замечательных работ с водорослью, Акитабулария, которая представляет собой очень удачный объект для подобных экспериментов. Дело в том, что у этого одноклеточного организма можно удалить отдельные части, и он не погибает. Исследователи, удалив при помощи очень тонкой хирургической операции ядро клетки, пытались выяснить, способна ли одна протоплазма поддерживать циркадный ритм, в данном случае ритм фотосинтеза, оказывается способна и даже в течение целых 30 циклов. Швейгер с сотрудниками, пересадив ядро из одной клетки в другую, изготовили синтетическую клетку, у которой ритм ядра и цитоплазмы расходились по фазе на 12 часов. При этом они обнаружили, что ритм клетки определяется ядром. Попытки изменить циркадные ритмы действием химических веществ, как правило, оказывались безуспешными. Исследователи считают, что клеточные ритмы нечувствительны к действию химических веществ. Однако результаты их экспериментов нельзя считать достоверными. поскольку использованные вещества не имели в своем составе радиоактивных элементов и, следовательно, не было уверенности, что они проникали в клетки в необходимых для этого количествах. Результаты некоторых экспериментов были явно положительными, но не все их можно признать вполне убедительными. Гастингсу, Удалось, по-видимому, сдвинуть ритм Гниойлакс воздействием цианида мышьяка и Р. Хлор Меркурии Бензоата. Бюнинг опубликовал данные об изменении длительности периодов под действием колхицина, уретана и этилового спирта. Брюс и Питендрай обнаружили, что тяжелая вода влияет на фазу и длительность периода зеления клеток Оглена. Но ни один из этих результатов не позволил авторам сделать какие-либо предположения относительно химической основы циркадных ритмов. Одним из наиболее интересных исследований в этом направлении являются эксперименты Каракашьяна и Гастингса. Известно, что антибиотики действуют на образование информационной РНК, то есть на первый этап считывания наследственной информации. Экспериментаторы обнаружили, что после обработки клеток гониолокс актиномицином Д Ритмы люминесценции и фотосинтеза затухают. Этот результат представляет несомненный интерес, но значение его пока не вполне ясное. Сама по себе утрата ритмов никоим образом не свидетельствует о том, что данное вещество действует на часы клетки. Пораженным участком вполне может оказаться система сопряжения часов или ведущего колебания с исследуемой физиологической системой. Показателем изменения работы часов может быть либо изменение длительности фаз, либо изменение устойчивости ритма. Совсем недавно Штрумвассеру удалось ввести различные химические вещества в одиночные клетки ганглия У моллюска – оплуссия. Изучение ритма позволило обнаружить четкий сдвиг его фазы при попадании в клетку,